Коттедж Стоурс, Уоллингтон, март 1938 года. Он не обращал внимания на скорую грозу. В Уоллингтоне было легко не замечать действительность. Это то ощущение, что округу забыли осовременить, что здесь воплотилась в жизнь сама ностальгия и привлекло Орвелла в крошечную деревушку, состоящую из всего двух улочек. Конечно, открыто в таком не признаются. «Подумаешь, ностальгия, — ответит тебе, — дурацкая никчемная никчёмная ностальгия. Да она интересна только дуракам. Важно лишь будущее». Но он так никогда не считал. Стоило ступить в деревню, как словно какая-то часть его души вернулась назад во времени. Трудно сказать, из-за чего конкретно. Из-за знакомых ароматов соломы и люцерны, сладковатой затхлости древней церкви, видоплечистых фермеров, попивающих тёмный густой эль перед таверной плуг, тенистого пруда с юркающим в нём ельцом, а то и просто из-за пригревшего солнца. Ведь в прошлом, разумеется, всегда стоит лето. Он только знал, что тогда, до августа 1914-го, всё было хорошо. Куда лучше, чем сейчас. А беда настоящего, считал он, как раз в том, что люди позабыли, как же хорошо было раньше. После Испании Уоллингтон был как раз тем, что они искали. Эскадрильи бомбардировщиков, которые знал Орвел, уже готовы к вылету, вряд ли станут переводить боезапас на эту крошечную точку на карте. Они с Айлин арендовали деревенскую лавку, купили беконорезку и расставили за стойкой большие склянки леденцов для местных детей. Целыми днями они писали и занимались лавкой, а вечерами читали и беседовали у камина. По выходным принимали друзей из Лондона. Она сидела у него на коленях и рассказывала обо всех его неудачах в скотоводстве. Но как они с Айлин не пытались сбежать, Испания так просто не отпускала. Они-то выбрались, но коп остался в тюрьме, а тела их товарищей по поум гнили под Уэской. И, конечно, ещё надо было дописать книгу. Орвел снова принялся колотить по клавишам когда становишься свидетелем такой катастрофы, а чем бы ни закончилась Испанская война, она всё равно останется чудовищной катастрофой, не говоря уже об убийствах и физических страданиях людей, в душе необязательно воцаряются разочарование и цинизм. Удивительно, но военный опыт только усилил мою веру в порядочность людей. Поначалу он возлагал на книгу «Большие надежды». Это была встряска, что нужна левакам. Но теперь поддался сомнениям. По заметкам в «Таймс» и политическим новостям, он понимал, что рынок книг об Испании перенасыщен, и к тому же решил, что их покупают только интеллектуалы. Он не мог себе представить, чтобы горняки-северяне её читали и обсуждали в пабе, или вообще слышали о её существовании, хотя именно они, а не интеллектуалы, могли помешать этим кошмарам повториться здесь. Если б только пробудить их сознательность. Хотя, конечно... Стоит им стать сознательными, как они перестанут быть собой и поддадутся объективным политическим реалиям. Его разум переполняли подобные парадоксы. А революции, осознал он теперь, из парадоксов и состоят. Крошечный коттедж дрожал, сотрясая стёкла в засохшей за рам. Наступала тьма, ускоренная появлением высокой и широкой грозовой тучи темнейшего фиолетового цвета. Он оглядел деревню из окна второго этажа. Пруд, куда они с Айлин прошлым летом ходили на пикники и рыбалку, почернел и заледенел. Оголённые вязы на его берегах уже гнулись под ветром. В 30-40 метрах от его поля появился огонёк. Это фермер разгонял свиней, коз, дойных коров и лошадей в тепло и уют большого и древнего на вид сарая, на котором можно было разглядеть ржавеющую табличку с названием «Ферма-усадьба». От первого дуновения бури где-то рядом громко хрустнула ветка. Сегодня ни Настя разыграется ни на шутку. Наверняка снова сдует чертову крышу с курятника, а он только-только ее залатал. Пора ему собирать свое разношерстное стадо. Он вышел во двор, по дороге сказав Эйлин, что задрает все люки, и потопил кур и уток в курятник, а Кос, Мюррейл и Кейт в один из двух сараев. Черного пуделя Маркса. Он увёл в дом греться на половичке у камина. В честь скорого завершения книги об Испании Айлин, наконец освоившая старенькую печь, зажарила их петуха-бедокура по кличке Генри Форд и привела бедное жилище в порядок. После Жаркова она села к нему на колени и кормила ложечки своим фирменным блюдом — пирогом с яблочной меренгой. Она окинула взглядом эту картину. Огонь в камельке, ноги Орвала в тапочках на экране. Стопка нечитанных газет и журналов на полу, пишущая машинка в углу. «Можно подумать, мы вернулись в Уиган, да? В твой муниципальный дом, где жили только ты, я и собака. Здесь для этого слишком буржуазно. Чтоб меня! И то правда!» — отшутилась она. Впрочем, пролы не так уж плохо живут. Можно переехать на север, приучиться говорить по-другому, устроиться на завод и народить десятых детей. «Только девять. Мне надо заботиться о фигуре, и я отказываюсь носить деревянные клоги». Она помолчала, задумалась. «Хотя денег у нас наверняка было бы больше. Я сегодня занималась подсчётами. На плаву нас поддерживают только куры и козы. Старый добрый форт. Он был вкусным. Будем надеяться, наши куры не выйдут на забастовку, иначе мы окалеем с голоду». Она протянула ему последний кусочек пирога. Ты же понимаешь, это не навсегда, сказал он. Такая жизнь. Я оживлённо повернулся к ней. У меня есть задумка для новой книги. О человеке, который понимает, что скоро будет война и хочет укрыться в прошлом. Ты ещё слишком молод, чтобы писать мемуары. Но я серьёзно. По-моему, это заденет за живое. Да уж. Как быть социалистом и в то же время тори? Сейчас такое никто не читает. Зато это будет первая книга о следующей большой войне. Война ещё не началась, о ней уже будет свой великий роман. Какое-то время он нас поддержит. В отличие от фирмы. Сегодня-то дела идут отлично. Протянули ещё денёк. Что ж, хорошо, что тебе не заказывают книги о скотоводстве, — рассмеялась она. Он поцеловал её. Вот и кончился пирог. Не хочешь ли теперь отведать свинки? На следующее утро он вошёл на кухню, чтобы вскипятить воду для бритья, но тут же промочил тапочки. Весь дом словно губка. После бури деревня напоминала поле боя. Косые дожди прекратились посреди ночи, но их тут же сменили заморозки. Дорога до фермы-усадьба превратилась в канаву с ледяной водой. Потом, пока Орвелл кормил Мюриэл на подмороженном слякотном пятачке через дорогу, Он заметил, что в грязи увяз фургон старого Филда, каждую неделю объезжавший деревню, чтобы забрать скот на рынок в Болдоке. Филд, сдававший Оруэллу участок, помахал ему и направился за помощью к ферме. Через десять минут раздалось цок-цок-цок, и Оруэлл увидел, как Филд возвращается с мальчишкой лет десяти, который вел могучего ломового коня и подхлёстывал его, когда тот уклонялся от своего задания вытянуть застрявший фургон. Зная несчастное создание свою силу, картина была бы противоположной. «Только представь», — сказал он Мюриел, почесывая ей за ухом, «марксизм с точки зрения животных». Она вылезала миску с кормом в его руках. «Вообще-то, старушка, в этом что-то есть, если задуматься, а?» Когда он упал, Мюриел испуганно отскочила. Айлин обнаружила его только через полчаса. «Это моё лёгкое», — еле произнёс он. С его губ бежала струйка крови. Казалось, его длинная шея даже не может удержать голову. Не в силах сдвинуть его с места, Айлин помчалась к плугу и разбудила дочь трактирщика, который попросила подождать и пошла искать отца. Он вскоре нашёлся в подвале, где перекатывал огромные бочки пива. Айлин присела рядом с Орвеллом и положила его голову себе на колени. За два года с их свадьбой его внешность понемногу менялась. И заметила она это только сейчас. При первой встрече он ещё казался подтянутым, а его высокое костлявое тело, хоть никогда не было толстым, всё-таки выглядело солидно. Теперь же плечи стали острыми и сутулыми, ноги худосочными. Залатанный протёртый костюм, когда-то дорогой, Повис, как лохмотья на пуголье. Она всхлипнула. «Милый, теперь ты видишь, что тебе нельзя перетруждаться». Он поднял руку и погладил её по голове, чтобы она успокоилась, но ничего не ответил. «Больше никакой работы до самого конца лета. Это приказ свинки». «Милая, да не о чем волноваться», — выдавил он. «Скорее всего, просто плеврит». Так и чувствовал, что-то случится. К тому же я и сам собирался передохнуть. И хорошо, я буду водить тебя пастись вместе с козами. Мюриел будет тебе за компанию. Смотри, не зарази её блохами. Но сама всё продолжала всхлипывать. У её смелости тоже были пределы. Пришёл трактирщик и перенёс его в коттедж, где ему уже постелили на диване у камина. Подскочила температура. Он продолжал кашлять кровью. На третье утро, когда изо рта на не стала сочиться черная желчь, она позвонила из плуга своему брату Лоренсу. Несмотря на всю безнадёжность ситуации, в этом чувствовалась благосклонность судьбы. Лоренс О'Шонесси считался одним из лучших специалистов страны по лечению туберкулёза. Он поможет. На следующее утро, под сплошным ливнем, его перевели в большую карету скорой помощи. Когда дверь закрылась и машина сдвинулась с места, Он смотрел в окно, как Айлин машет ему и исчезает вдали. На третий день в санатории Лоренс, высокий и строгий, в хорошо скроенном двубортном костюме, появился в дверях с папкой в руке. «Больше никаких чертовых войн за человеческое братство!» Орвел знал, что Лоренс никогда его не одобрял и понимал, почему. В конце концов, с какой стати знаменитому хирургу радоваться, что его младшая сестра... Выскочила за Итанса, который пишет о чехоточных нищих, шахтерах до да анархистах и не имеет ни гроша за душой. Мне не нужна благотворительность, Лоренс. Это неправильно, что мне досталась собственная палата, тогда как ветераны лежат в общих. Я же слышу их разговоры. Я не против переместиться. О, не переживай, старина. Ты отработаешь своё лечение тем, что станешь темой моей будущей монографии. О чём? О туберкулёзе. Орвел кивнул. «Это я устроил тебя отдельно под своё наблюдение, чтобы не было ошибок в данных». С этим спорить было невозможно. «Похоже, старый очаг наверняка подцепил у какого-нибудь грязного бродяги или шахтёра, но точно сказать нельзя. Нужны постельный режим, свежие продукты и витаминные инъекции, и никакой печатной машинки. Это я пообещал свинке. А слово свинки, как мы знаем, закон. На этом он ушел, сунув папку под мышку, так и не показав пациенту свои подсчеты. Если случай серьезный, то с 70 процентной вероятностью тот умрет в течение шести лет. А если не умрет, то с 90 процентной вероятностью не протянет следующие пять. Орвелл задумался, чем теперь ему заняться, если нельзя писать. К счастью Лоренс оставил таймс. её можно читать целый день, но так и не дочитать. Уже многие недели новости были безрадостными. Правительство Народного фронта Блюма в раздрае. Гитлеровцы вошли в Австрию, а Тори снова рекомендовали бездействие. Вовсю шли споры, когда начнётся война, и словно чтобы это подчеркнуть, опубликовали фотографию новейшего моноплана ВВС Великобритании. А теперь, по стрелочкам на карте, он увидел, что республиканская осада Уэски снята то есть теперь его бывшие окопы в монте Аскура в руках фашистов. «Вот, значит, какое нас ждёт лето», — подумал он. «Как в 1914 когда народы, словно не приходя в сознание, стремятся навстречу катастрофе и бедствиям?» Он перевернул страницу. Стоило увидеть фотографии, как он понял их важность. Может, кому-другому они показались бы вполне обычными. Три портрета, выделенные из общего снимка, возможно, группового снимка большевистских делегатов на съезде. Спокойные, даже счастливые лица, ни намёка ни на что зловещее. И всё же он знал, что они подспудно, если не очевидно, объясняют всё. Первая фотография — человек в форме, видимо, НКВД. На вид около 45 лет, а значит, 20 лет назад, когда началась революция, он уже был взрослым, Выглядел он удивительно утонченно, держался благородно, хотя и строго, что в сочетании с той самой формой намекало на какой-то заблудший идеализм. У второго, куда старше, внешность была более консервативная, бородатый с остромодным высоким воротником, как у довоенного европейского министра. Если гадать, его можно было бы назвать либерал-радикальным или социал-демократичным юристом, каких редко встретишь в Англии, Последнего внешность выдавала с головой. Лысеющий лоб, бородка и лукавые глаза человека, перечитавшего Бальзака. Сходу узнаётся интеллектуал-марксист из ленинского поколения. Он даже улыбался. Внизу были подписаны их имена. Ягода, Рыков и Бухарин. А над ними заголовок. «Казни в Москве. 18 заключённых расстреляно. Главные жертвы». До тех пор Орвелл практически не следил за показательными процессами Сталина, считая их слишком абсурдными, чтобы принимать всерьёз. Однако теперь понял, что в этой абсурдности и был весь смысл. Обвинения и доказательства, очевидно, лживы, но представлены так, чтобы их не мог опровергнуть ни один заметный человек, не подвергнув угрозе свою жизнь. А отсутствие общественного возмущения сделало процессы непровержимой правдой. Первый — Генрих Ягода. До прошлого года был главной советской тайной полиции, но больше напоминал бюрократа, чем массового убийцу. Двое других стояли в рядах первых вождей революции. Остальных, не считая Сталина и изгнанного Троцкого, давно поглотили великие чистки, начатые в прошлом десятилетии. Теперь, похоже, раз и навсегда убирали последних. С ужасом и нездоровым интересом он попросил медсестёр принести из больничной библиотеки подшивку «Таймс». Дочитывая одну газету, он тут же бросал её на пол и тянулся за следующий, вырезая самые интересные статьи, на будущее. Он видел, что этот конкретный процесс, выделенный среди других названием «Процесс 21», следовал по всё той же бредовой траектории к кладбищу. Как ранее Каменева и Зиновьева, с которыми расправился сам Ягода, этих троих обвиняемых ранее уже осуждали, а затем реабилитировали. Но в этот раз удача от них отвернулась окончательно, и им пришлось полностью сознаться в нелепом списке преступлений. Сговор с Троцким для убийства Ленина и Сталина, отмена коллективизации, возрождение капитализма, расчленение Советского Союза и даже разрушение советской экономики с помощью подрыва поездов и подбрасывания осколков стекла в масло рабочих. Предположительно, в стенах их дач найдены тысячи порнографических снимков. Из-за абсурдности происходящего у Оруэлла то и дело вырывался смешок. В какой-то момент двое подсудимых из 21-го сознали, что планировали переворот вместе с Троцким, а потом выяснилось, что во время их переписки Троцкий находился в море на пути в Мексику. Это упраздняло вердикт. В любой другой стране суд бы отменили, но жертвы всё равно признали вину, несмотря на логические нестыковки. Теперь, попав в протоколы и бесконечно повторяясь в коммунистической прессе, ложь стала правдой. «Оглянуться не успеешь», — думал Орвел, — как всех первых большевиков, кроме Сталина и Троцкого, нужного Сталину так же, как Сатана нужен Богу, вычеркнут из официальной истории партии и из бытия в целом. И теперь эта сфабрикованная история лежала на его койке, столе и полу. Он взял следующий номер. Обвёл абзац из репортажа специального корреспондента «Таймс» по советскому закону преступление и злой умысел практически одно и то же. На будущем суде обвинение покажет, что обвиняемые замышляли некоторые преступления, хотя так их и не совершили, а значит, виновны так же, как если бы их совершили. Преступлением стала сама мысль. Что за глупость? И как рабочим принимать социализм всерьёз на фоне такого вздора? Ему не сиделось, и он вскочил и начал мерить шагами палату, чтобы лучше думалось. Теперь советская фиаско безоговорочно. Как социалист, он бы должен злиться, и все же внутри он ликовал. Вот доказательство, физическое доказательство, раскинутое по всей палате, шуршащее под ногами, что картина коммунистического безумия в памяти Каталонии, по сути, верна. Теперь это мог видеть любой. Революция, наконец, умерла а на ее место пришёл какой-то новый, страшный вид общества. Взбудораженный разум переполнялся вопросами. Неужели обречены все революции, все попытки создать лучший мир? Неужели люди неисправимы, неспособны оправдать надежды идеалистов? Неужели теперь они все подвели отважных товарищей, которых он оставил позади в оплоте республиканцев, которые в этот самый миг отступают перед лицом смерти, готовые драться до конца? «Может ли в этом мире существовать человеческое братство?» Он надел тапочки и халат, и вышел в коридор, и скоро в голове вспыхнуло воспоминание. Возможно, из санатория, построенного по образу школы, вспомнился первый раз, когда он задумался над этими вопросами. Итон. Итонский колледж. Июнь 1918 года. Подслеповатый Олдос Хаксли был, по общему признанию, совершенно ужасным преподавателем. Высокий, худосочный, одетый в духе Оскара Уайльда, он повсеместно считался эксцентричным франтом. Блэр, один из немногих, им восхищался. Осмелев из-за близорукости Хаксли, парни на галёрке резались в карты. Чтобы утихомирить их буйное поведение и ещё более не сдержанное в последний день учебного года, Хаксли объявил очередную проверочную работу. Он утверждал, хоть и неубедительно, что она отразится на финальной оценке. Сейчас задание было совсем простым. Назовите десятерых величайших, по вашему мнению, людей в современном мире. «Ручки на стол, господа», — слабым голосом попросил Хаксли. «Передавайте работы на первый ряд». Стоя перед черной доской, он быстро пролистнул страницы под самым носом. Кто хочет прочитать свой ответ вслух? Я могу, сэр. Блэр. По натуре он не был вездесущим всезнайкой, но его возмущали насмешки класса над немощным Хаксли. Да, Блэр, я сам вас вижу. Он вернул работу. Прочитайте вашу десятку, пожалуйста. Сидя за партой, он начал зачитывать. Очевидно, Уэллс, сэр. Шоу тоже очевидно. Голсворси. «Джек Лондон, Анри Барбюс». «Барбюс, Блэр? Браво!» — сказал Хаксли. «Но где вам удалось найти огонь?» Этот антивоенный роман считался едва ли не экстремистским. «У ректора, сэр». «Пока что пятеро, Блэр. Продолжайте». «Бертран Рассел...» «О, Блэр!» — воскликнул один парень. «Это уже слишком. Я и так знал, что ты красный любитель шоу, но чтобы ещё и уклонист — умора!» Картежники стали забрасывать его скомканными бумажками. Он увернулся от залпа и продолжил. «Кер Харди...» мертв, «Мёртв!» — воскликнул кто-то. «Уж ты-то это должен знать, Блэр!» «Бухарин?» «Впервые слышу!» «Редактор правды», — сказал Хаксли. «Предположительно самый блестящий из большевиков». Снова смех и бумажки. Троцкий, девять, Блэр и Ленин. Разумеется, Ленин, мистер Блэр. Я бегло посмотрел все шестнадцать работ и в пятнадцати назван Ленин. Как думаете, почему? Он символизирует будущее счастье и свободу человечества, сэр. Вы правда так считаете, Блэр? Будущее счастье и свобода – это и кабинство? Много счастья принесли Кромвель и его Железнобокие. Счастье и свобода в равенстве. В меняемом силой, как при Робеспьере и Терроре. Вы читали Карлейля? Да, сэр. Насилие, ну, кажется, иногда оно необходимо. А, так вы полагаете, что счастье и равенство — это одно и то же? А что же свобода? Бедные всегда не свободны. Это надо понимать из Джека Лондона. А что, если вместо коммунизма мы дадим людям то, что они хотят? Вы имеете в виду равенство, сэр? Нет. То, чего они действительно просят. Я имею в виду счастье. Мир во всем мире. Хорошая одежда. Ежегодный отпуск у моря. Мороженое каждый день. Бесплатное пиво. Азиатские любовницы. Машина и аэроплан каждому. Никакой работы. Никакой необходимости думать или волноваться. Общество, основанное на принципе гедонизма? Да, Блэр, мелочного, бесхребетного гедонизма. Счастье, когда не из-за чего жаловаться или возмущаться, и управлять людьми легко. Вы так не считаете? Разве не это в конечном счете мистер Ленин сулит русским? Полное отсутствие материальных трудностей для всех и навсегда. Универсальное счастье. Конец политики. «Он обещает это всем рабочим классам мира, сэр. Не только русским», — добавил Сирил Конноли, школьный друг. Или это Троцкий обещает. Не помню. «Чего будет только сложнее достичь Конноли, когда диктатура, наконец, закончится?» — продолжил Хаксли. «А если не удастся достичь материального прогресса и равенства, что останется?» мистер Блэр, «Как считаете, что останется?» «Не знаю, сэр». «Задумайтесь, Блэр. Останется ровно то, с чего все начиналось. Сила и террор. Вечная диктатура пролетариата». Хаксли услышал школьный звонок. «Задание на каникулы, господа, или, вернее, товарищи. Сочинение, пожалуйста. Почему в будущем невозможна диктатура?» На этом Хаксли надел широкополую шляпу и плащ, развернулся и вышел раньше, чем студенты успели возразить. Июнь 1938 года. Дни и недели в санатории летели быстро, весна перетекла в лето. Глядя в больничное окно, он чувствовал себя персонажем из «Машины времени» Уэллса. Коричневые поля на глазах зеленели, цветы распускались жизнью а потом увидали под жаром солнце. Говорят, когда ты болен и ничем не можешь заняться, дни тянутся бесконечно, но это вовсе не так. Без дела он чувствовал, будто время сгорает зря, как бензин в двигателе на холостом ходу. Он сидел в койке, рассеянно курил, наполняя пепельницу, шатко установленную на стопке книг на прикроватном столике. Тут он заметил, что за ним наблюдают. В дверь заглядывал лоренс что неожиданно в форме капитана территориальной армии. Он бросил на койку пачку «Плеерс Невикат» и тяжёлую посылку. Орвел развернул коричневую обёртку. Это была книга «Командировка в утопию» некоего Юджина Лайонса. Имя он не узнал, но на обложке говорилось, что это московский корреспондент United Press Agency с 1928 года по 1934. Ещё книжка тебе в коллекцию, сказал Лоренс. Хватит на неё место. Внутри была записка на бланке газеты New English Weekly. Орвел прочитал её. Они просят рецензию. Он отложил посылку и посмотрел на Лоренса. Видимо, эту ещё придётся вернуть. На мой взгляд, ты уже достаточно окреп для того, чтобы обеспечивать мою сестрёнку. Не хотим же мы, чтобы она чахла с голоду? Орвел действительно набирал вес и силы но только не больше часа в день. Мне нужна моя машинка. Я попрошу медсестру принести». «Ни один интеллектуал Британии, — думал Орвелл, — не поверит и в десятую долю того, о чем говорилось на 650 страницах книги Лайонса, которую он проглотил чуть ли не за день. Но, с другой стороны, ни за одним интеллектуалом Британии не охотился НКВД. Вот вам рабочее государство». Кошмарный мир, где в каждой квартире висит портрет вождя, дети привычно отрекаются от родителей контрреволюционеров, и даже косой взгляд может привести к ночному аресту, показательному процессу и пули в затылок. Особенно леденили кровь мелкие детали. Например, что люди методично удаляли из адресных книжек имена сослуживцев, не появлявшихся на работе больше пары дней. Но кое-что в книге напугало его больше, чем террор тайной полиции. В начале 1930-х в Москве и Ленинграде появились огромные щиты с таинственными лозунгами «5 за 4» и «2 плюс 2 равно 5». Это была часть кампании по воплощению пятилетнего плана за 4 года. Как и любая хорошая реклама, это западает в память, решил он. По-своему, это не намного глупее или нелогичнее плакатов Боврила, расклеенных на половине стен Лондона. Но только, конечно, если скажешь, что Боврил — это обман, «Тебя никто не арестует и не расстреляет, а за критику пятилетки так и будет». Что его тревожило, так это куда такие лозунги заведут? Когда подвалы Лубянки ждут любого даже за лёгкое возмущение, а судьи пренебрегают законами логики, долго ли до того, когда партия скажет, что 2 плюс 2 действительно равно 5 или 6 или 7 и потребует, чтобы люди в это верили? Он отбросил книгу на одеяло, и перенёс с прикроватного столика пишущую машинку. С тех пор, как Лоренс её вернул, он обучился новому навыку — печатать на подносе прямо в постели. Возникает вопрос, могло ли произойти что-либо подобное в Англии? Середина июля. На рецензию пришло ещё больше книг об Испании, но тратить такой славный день на диспуты с красными герцогинями и тайными фашистами казалось попросту неправильным. Пикник. Вот что ему нужно. Пикник. Шла вторая пятница, обычно день посещения Айлин, но она уехала в Уиндермир, причём подозревал он на машине друга Лоренса Карла Шнецлера, сбежавшего в Британию от гитлеровских головорезов. И Оруэлл её не винил. Его не просто любить и в лучшие времена. К тому же больные такие зануды. Она всё ещё привлекательна, даже красивая и имеет право жить своей жизнью. Он сам хотел открытого брака, и он его получил. Или, вернее, она. Кому он-то нужен в нынешнем состоянии? Он надел пиджак и вышел на солнце. Стоял тот ясный летний день, когда от жары так и хочется раздеться, и он вдохнул тёплый воздух полной грудью. Уже скоро миновал клумбы и оказался в тенистой безмятежности леска. Задержался послушать, как насвистывает и выщёлкивает песню «Дрозд». О чём он поёт? О нём, об улетевшей спутнице, о пропавших птенцах. Или о радости, о жизни, о немногих летах, что остались до времени, когда дрозда найдут окалевшим на чьей-нибудь лужайке и закинут в садовый мусоросжигатель вместе с его мечтами, которые заметил только он, Орвелл. На другой стороне леска он нашёл поляну диких хризантем и дельфиниумов, чьи синие цветы тянулись к небу. Он наклонился, уже без боли и труда, И сорвал парочку, думая подарить мед сестрам. Поднял взгляд и посмотрел за низкую живую изгородь на краю участка больницы. Пейзаж захватывал. Он казался знакомым, но от чего сразу в голову не приходило. Старое объеденное пастбище, петляющая по нему тропинка и в двадцати метрах пруд, покрытый ряской. Золотая страна. Сон. Должно быть, прошло уже три года с тех пор, как тот снился в последний раз. «В пруду наверняка водятся карпы», — подумал Орвел. «Чего бы я сейчас не отдал за рыболовную снасть?» Не успев опомниться, он уже миновал проход в Изгороде и был на пути в Рочестер. Он раскрыл кошелёк и задумался. «Немного, но, пожалуй, хватит на автобус, леску и крючки, если брать в Вулвордсе. Удочка не понадобится. Для такого пруда сойдёт и палка». Если сесть на автобус в блю Белл хилле а не в Айлсфорде, откуда маршрут идёт через Мейдстоун, он сэкономит шесть пенсов, а значит, хватит и на чай с булочкой. Настоящий отпуск. Ну и что, что до автобусной остановки пешком три километра? И что, если Лоренс велел не утруждаться? Он отлично себя чувствует, дышит полной грудью. Вообще-то он ощущал себя окончательно выздоровевшим. И почему это не пришло в голову уже несколько недель назад? Быть может, городки Медуэя не так красивы, как в долине Темзы, но и тут есть на что посмотреть. Он сошёл с автобуса в Рочестре, городе Диккенса. Окинул взглядом собор в англосаксонском стиле, прошёл мимо предполагаемого прообраза дома Сатис, где жила мисс Хевишем. Пусть этот внушительный особняк и стал символом скверного неравенства прошлого века, Орвелл подумал, что рабочие, если бы им дали выбор, всё равно бы предпочли мир, где с их трущобами соседствует дом Сатис, чем мир стекла, стали и бюрократического равенства, дарованного визжащими диктаторами. Он нашёл калитку, где Пип познакомился с Стеллой, но на стене рядом с ней висел приклеенный плакат. Он объявлял о встрече «Клуба левой книги» на тему «Грядущая империалистическая война» с лекцией какого-то приезжего выступающего с довольно марксистской фамилией, оказывается, знаменитого автора философии современного человека. Орвелл так это и видел. Какой-нибудь тощий человечек с острым лицом, в твидовом пиджаке, шерстяном галстуке и круглых очках заговаривает зубы скучающей, засыпающей публике обычным вздором о том, что все должны разоружиться, кроме, разумеется, Советского Союза. Вдруг, проголодавшись, Он тряхнул головой и вернулся на Хай-стрит. Там он нашёл чайную и сел за столик. Но слишком поздно осознал, что это за место. Одна из бутафорских тюдоровских лавочек с фальшбалками, нейлоновыми скатертями и прибитыми к стенам оловянными тарелками, открытая для туристов, приехавших на выходные по Южной железной дороге и на шарабанах. Наконец подошла официантка и приняла заказ, который пришлось повторить, потому что её отвлекало радио где-то на заднем фоне. Естественно, чай принесли такой разведённый, что напоминал воду, пока он не добавил молоко. «Вам сахар или сахарин, сэр?» — спросила девушка. Скон, больше состоящий из воздуха, чем тесто, уже разрезали пополам и помазали какими-то сливками с пузырьками и джемом, явно выжатым из тюбика. Несмотря на голод, он отодвинул его в сторону, оставил на столе пару монет и ушёл. По дороге к остановке он услышал громкий, ракучущий звук и, вскинув глаза, увидел чернобрюхий бомбардировщик, быстро пронёсшийся над головой. В Испании он бы уже бросился в укрытие. Самолёт был нового типа, который бесконечно расхваливали в киножурналах, рассказывая о перевооружении. В эти дни от них было никуда не деться. Так и в небесах. Судя по курсу, этот отрабатывал удары по Рочестерскому замку, тренируясь перед неизбежным. Орвелл вспомнил форму Лоренса. «Они готовятся», — подумал он. «Уже скоро». В тот момент он почувствовал войну. Её физическое присутствие в своей жизни, давящее на грудь, бомбардировщики и сирены воздушной тревоги, баррикады на улицах и разбитые окна. Динамики, вопящие, что наши войска взяли в плен сотню тысяч пленных на каком-то фронте, о котором никто раньше и слыхом не слыхивал. А потом — диктатуру, прямо как в Испании, когда фашисты, наконец, затянули петлю. Да, всё уйдёт. Всё то, что сейчас принималось за должное. Англия Диккенса и Свифта, конъюнктурщики с их фривольными романами, крепкий чай и издобные сконы, поющие дрозды в лесах и елец в прудах. Всё заменит товарищ Икс и его философия современного человека, армии на марше, огромные плакаты с лицом вождя на каждой стене, показательные процессы в Королевском суде Лондона, концентрационные лагеря и тайной обитой пробкой камеры, где свет горит всю ночь. Это может случиться в Англии. Действительно может. Он с дрожью осознал, что будущего стоит не ждать, а бояться. Да уж, оно ещё как настанет. Подъехал его автобус, он вошёл и оплатил проезд. Только на окраине города, увидев рекламный щит вулворца, он вспомнил, что так и не купил снасти.